Глава 12. Сад Красной Яшмы. Уже стемнело, и все были заняты приготовлением еды. Сяобай и принцесса долго шли, но так никого по пути не встретили. «Куда вы меня ведете? Мальчик остановился под Ивой, отказываясь идти дальше. «Просто следуй за мной. Зачем спрашиваешь?» «Когда слуги и стражники заметят нас, они немедленно доложат императору, и у меня будут неприятности». Что, страшно? Нет, просто немного растерян. Кстати, впереди ворота. Вы не сможете выйти наружу. Я все еще больна и мне нужно больше гулять. Почему? Раз вы еще больны, то вам наоборот нельзя выходить. Мой отец запрещает даже упоминать о маме и выходить из дворца, чтобы увидеть ее. Маленькая личика Ленлян затуманилось. Я просто хочу увидеть ее, хочу выйти из дворца и увидеться с ней. «Кажется, моя вчерашняя история была напрасной. Сяобай, ты пойдешь со мной?» И тут он вспомнил наставление, переданное Хуананяу, и покачал головой. Он не ожидал, что в одиночку принцесса откажется идти, но Таня неожиданно бросила его руку и подошла к дворцовой стене. Она быстро вскарабкалась по ней, перебирая ногами, и легко запрыгнула наверх, будто ее тело было невесомым. Мальчик удивился, но побоялся потерять ее из виду. Поэтому использовал все свои навыки и умения, тоже взобрался на стену. Стоя наверху, он увидел, как Линлян уже спустилась на землю. Он торопливо спрыгнул вниз, но дворцовые стены были слишком высокие, и после приземления Сяоба едва стоял на ногах. Его дыхание сбилось. Однако Линлян вот-вот могла исчезнуть в лесу за дворцовой стеной, поэтому он погнался следом. Он никогда не игнорировал своих пациентов и на этот раз позабыл о словах Фэйю. Сяобай и принцесса упали на землю вместе. Мальчик несколько раз пытался ухватить ее за край одежды, но по какой-то причине обычно ленивая Линлян стала проворной, как рыбка. Внезапно она развернулась, повернула в сторону пригорода и вскоре оказалась в саду Красной Яшмы. В это время сад уже избавили от всех украшений для церемонии, палатки иностранных гостей. «Исчезли». Теперь он выглядел как пустое охотничье угодье со сухой травой, укрытой снегом. «Почему она отправилась в сад Красной Яшмы?» Сяубай чувствовал себя странно. Линлян легко ступала по стылому полю, ее газовое платье развивалось на ветру, как у феи. Времени на долгие размышления не было, поэтому мальчик просто последовал за ней. Наконец, принцесса, словно бабочка, застыла у небольшого цветника в глубине сада Красной Яшмы. Если бы они не пришли сюда сегодня, то Сяубай уже бы позабыл, что подобное место существует, хотя на самом деле он намеренно обходил стороной этот уголок. Именно в этом месте он попрощался со всеми провожавшими его, когда впервые прибыл в эту страну в качестве заложника. Тогда был сезон осенней охоты, и император принимал послов из страны Сяобая именно в этом месте. Тут также был возведен дворец. Когда послы уехали, то император даже не удосужился попрощаться, и теперь Линлян привела его сюда. Он вошел в этот сад снова много лет спустя. Сейчас была зима, все растения увяли, и не видно было ни единого цветка. Наполовину обрушившуюся крышу дворца, так как никто не занимался ремонтом, укрывал белый снег. От былой красоты дворца почти ничего не осталось. Прекрасный дворец, который помнил Сяобай, стал резиденцией птиц и зверей. Зачем мы здесь? спросил он принцессу. Сяобай протянул руку к лян которая, казалось, стояла прямо перед ним, но у него не получилось ее коснуться. Я здесь, чтобы увидеть свою маму. С этими словами она вошла в приоткрытые ворота дворца. «Почему вы решили, что ваша мать здесь?» «Все знали, что мать Лин Лян давно умерла». «Она здесь», — раздался голос изнутри. Сяобай вошел следом и обнаружил принцессу, сидящую на тахте в глубокой задумчивости. С первого взгляда стало ясно, что эта тахта была местом императора, на котором он сидел, встречая и провожая посланников родной страны Сяобая. Именно здесь он попрощался со своими родными и остался один на чужбине. «Принцесса, уже поздно. Давайте вернемся». «Нет, я еще не нашла ее». Сяобай подошел ближе, присел на корточки и взял принцессу за руки. Ее здесь нет. Я тоже скучаю по дому. Мне хотелось бы стать белым журавлем и улететь, ведь мой дом не здесь, ласково проговорил он. Моя мама здесь! Громко возразила принцесса. Сяобай, я не хочу возвращаться во дворец, а ты можешь остаться здесь со мной. А вдруг она вырвалась из рук Сяобая и бросилась в другую комнату. Чего мальчик точно не ожидал, так это того, что она запрет за собой дверь. Он толкнул ее несколько раз, но та не поддавалась. А внутренние помещения были построены на совесть. Сяобай не посмел уйти и фактически оказался в ловушке. «Принцесса, выходите скорее! Вашей мамы здесь нет!» «Во дворце могут быть призраки. Тебе не страшно?» «Его Величество знает, что вы покинули дворец без разрешения, у прислуги могут быть неприятности». Однако, как бы ни убеждал ее Сяобай, тихими мольбами или громкими угрозами девочка не отвечала. Прижавшись ухом к двери, он услышал шорох. Он не знал, что делала принцесса, но она точно была все еще внутри. Боясь неожиданностей, Сяобай достал кинжал и встал на страже комнаты, в которую заперлась Линлян. Яркая луна взошла на ночное небо, осветив обветшалый дворец, будто снежную пещеру и вмиг скрылась. Белый журавль расправил крылья и улетел, выпорхнув из сна Сяобая. Мальчик внезапно проснулся, не понимая, когда успел заснуть. Уже наступило утро, дверь внутренних покоев была распахнута настеж, но что самое ужасное, принцессы там не оказалось. Сяубай обыскал весь дворец внутри и сад снаружи, но принцессы нигде не было. Во время поисков он сделал для себя неожиданное открытие. Он понял, зачем Лин-Лян пришла сюда. Среди зарослей бамбука стояло неприметное надгробие. «Почему мама Лин-Лян похоронена именно здесь, и почему надгробие такое простое?» В его голове промелькнула мысль. «Возможно, мама принцессы не местная, или она не относится к благородному сословию». Можно предположить, что ее происхождение неизвестно. Так и выходит, что ее нельзя было хоронить на императорском кладбище, а это надгробие воздвигнуто лишь в память о ней, и о нем мало кто знает. В любом случае, принцесса ушла и долго оставаться здесь не следовало. Сяобай зажег благовоние на могиле, поклонился и ушел». Совершенно внезапно мальчик обнаружил, что на выходе его ожидал Лися Агуа, среди солдат и отчаянно подмигивал ему. Прежде чем Сяубай успел среагировать, подошла группа солдат с копьями и окружила его. Капитан стражи достал веревку, чтобы связать мальчика. «Что происходит?» «Мы не хотим неприятностей, молодой господин. Вы совершили серьезное преступление. Его Величество приказал, что любой, кто приведет вас живым, получит вознаграждение». Сяобай был поражен, но считал, что ничего плохого не сделал, поэтому не пытался сбежать. Лисия Аго беспомощно наблюдал, как его друга вот-вот бросит в тюрьму, но ничего не мог поделать. Подойдя к Сяобаю, он услышал вопрос мальчика. — Какое преступление я совершил? — Принцесса страдает от недуга вот уже несколько дней. По словам шамана, представленного к ней, это болезнь уходящей души. — И... Он сказал, что кто-то захватил душу принцессы, поэтому она не просыпается. «Подожди, а где она сейчас?» У Сяобая было странное предчувствие. «Все еще в своих покоях, никак не проснется». «Что?» «Принц Туло сказал, что своими глазами видел, как ты прошлой ночью вывел принцессу из дворца. Император поверил его словам и послал людей забрать у тебя серьги принцессы. Он очень зол. Молодой господин, что происходит?» Сяо Бай крепко задумался, но ничего не ответил. Тем временем его сопроводили в тюрьму и заперли. Сидя в сырой и темной камере, он продолжал размышлять, действительно ли принцесса больна или она была в саду Красной Яшмы. Прошло уже много времени, но Сяо Бай все никак не мог заснуть. Повернувшись, он уставился в стену. Как вдруг позади себя услышал голос. «Ох уж ты, беззаботный ребенок!» Сяобай быстро вскочил и увидел перед собой Фейю. Фейю, ты всего лишь на год старше меня, не называй меня ребенком. Кто же ты, если не ребенок, раз можешь спать в такой ситуации? Фэй Ю сидел снаружи со свечой в руке. Его белая одежда в темной комнате выглядела ослепительно. Как ты сюда попал? Тюрьма серьезно охраняется. Не переживай об этом. Отмахнулся Фейю. «Я неоднократно говорил тебе не выходить на улицу в эти ночи, почему ты меня не послушал?» Сяобай стыдливо опустил голову. «Дело не в том, что я ослушался. Просто принцесса Линляна приходила каждую ночь. Оказалось, что она скучает по своей матери, и мне стало жалко ее. Вот я и...» «Рано или поздно личные симпатии тебя погубят. Впрочем, забудь, я предвидел подобное». «Ты спасешь меня?» оба вцепился в прутье решетки почему я должен это делать мы же ученики одного учителя если бы не это я бы не пришел сегодня к тебе но я должен узнать правду застучал по решетке мальчик правду очевидно что принцесса больная прикована к постели но прошлой ночью она ходила со мной во дворец в саду красной яшмы как один человек может быть в двух местах сразу сложно сказать улыбнулся Фэй Ю. «Например, ты веришь, что где-то в этом мире есть другой ты?» «Я...» «Если да, то где он и что делает в данный момент?» Фэйю поднял свои глубокие, как тёмные колодцы, глаза. «Он зависит от тебя или мыслит самостоятельно? Где его место в этой реке времени?» «Я не задумывался об этом». «Ты так растерялся. Не знаешь, что нравится твоему хозяину». Услышав слова Фэйю, Сяобай призадумался. «Таким образом, получается, что есть та, кто лежит в покоях, и так, кто покинула дворец вместе с ним прошлой ночью. Но кто же из них настоящая принцесса Линлян? И кто из них рассказывал ему историю и слушал его пару дней назад?» «Фэйю, я хочу кое-что спросить». «Спрашивай». Ты пришел ко мне, чтобы спасти настоящую принцессу? Нет, меня не интересуют неприятности во дворце. А для чего тогда? Раз ты так настойчиво спрашиваешь, то, чтобы лечить. От какой болезни страдает принцесса? Болезнью уходящей души, как сказал шаман? Вообще-то, я из-за тебя. Тут раздался шум на другом конце тюремного коридора, и Фейу быстро погасил свечу. Что случилось? Шш! Кто-то идет. Едва он это произнес, как кто-то приблизился к камере. Мелькнула женская фигура. Она прошла сквозь решетку и оказалась в камере Сяобая. Принцесса, как вы вошли? Он не верил своим глазам. Что ты здесь делаешь? Лин Лян взяла его за руку. Пойдем в сад красной яшмы. Его величество верит, что кто-то забрал вашу душу, поэтому бросил меня в тюрьму, оттолкнул ее Сяобай. «Разве сейчас вы не лечитесь в своих покоях?» «Знаешь, моя мама все еще в том дворце. Одинокая и брошенная, так что я должна составить ей компанию». Проигнорировала она слова Сяобая. Ее взгляд был затуманен и полон печали. «Это же тюрьма. Я не могу просто взять и выйти. Не нужно действовать безрассудно. У меня есть план. Как вытащить тебя? Скажи только слово. Или же ты не хочешь уходить?» Фэй-Ю спокойно наблюдал за происходящим сквозь решетку. Поняв, что отговорить принцессу не удастся, Сяо Бай воскликнул. «Фэй-Ю, скажи хоть что-нибудь!» Тот молчал, но Лин-Лян очень удивилась. «Кто такой Фэй-Ю? Он мой соученик, и по случаю зашел ко мне. Где? Прямо за решеткой». Сяо Бай указал, где был Фэй-Ю. Лин-Лян пригляделась, но никого не увидела. «Ну, долго здесь оставаться нельзя, так что мне пора. Завтра зайду снова». Принцесса сосредоточилась. Ее силуэт вспыхнул, и она вышла из камеры и исчезла в одно мгновение. Через некоторое время свет от свечи медленно разгорелся вновь, отражаясь на лице Фейю. Он сидел все в той же позе, не шевелясь. «Так вот оно как». «Я тебя звал, почему ты не ответил?» «Если бы я ответил, то ничего бы не увидел». «Не увидел чего?» Что не так с твоей принцессой? Она не моя, поправился Убай. Ты понял? Как я и думал, это действительно, если пустишь все на самотек, она будет приходить к тебе каждую ночь. Фейю скажи правду, это не принцесса Линлян, это дух лисицы или какой-то другой злой призрак? Ни то, ни другое. А что тогда? Не волнуйся. Я уверен в диагнозе на 78% легко произнес фэйю завтра я выражу свое почтение императору и выпишу правильное лечение что я могу сделать с тревогой из за невозможности выбраться спросил Сяобай. а что до тебя то хорошенько выспись и зарядись энергией конечно ты пригодишься когда выйдешь отсюда прости меня все потому что я тебя не послушал и влип в неприятности забудь «Кого же я погневил, что они послали меня тебя?» Фэй Ю скривился. «Кстати говоря, если принцесса случайно скончается, то я исчезну без следа». «Она умрет?» «Ни один лекарь не может сказать, что способен вылечить любую болезнь». Нарочитым тоном ответил Фэй Ю, наблюдая за реакцией Сяобая. «Если она умрет, то это случится из-за твоего непослушания». Сяобай от злости на себя с силой ударил кулаком по решетке. «Тише, тише». Тебе не о чем переживать. И если я смогу вылечить болезнь Лин-Лян, то наказанием тебе будет работа у меня на целый день. Помощь Люи с сортировкой лекарственных трав. Ты должен вылечить ее. Дай мне сделать хоть что-нибудь. Ты просто невыносим. Не знаю, чем я так обидел учителя, что он оставил мне тебя. Прости. Забудь. Подойди ближе, кое-что скажу. Это возможно? Послушав его, уточнил Сяобай. «Сначала ты сделаешь так, а потом можно плыть по течению».